Стефан Эдберг. Шведский джентльмен. Утонченный гений. Один из последних романтиков игры с Перфекционист, сумевший превратить теннис в искусство, что по силам лишь немногим избранным. Так играть у сетки отваживаются только самые смелые. Движения Стефана Эдберга на корте были отмечены каким-то особым благородством. С него брало пример не одно поколение спортсменов. Джентльмен который, однако, никогда не отказывался от агрессивного атакующего тенниса. Он был эстетом своего дела. Серф энд и бэкхенд — его фирменные приемы. Редкая элегантность ударов и высочайший класс во всем. За ним всегда было приятно наблюдать. Он возглавлял мировой рейтинг как в одиночном, так и в парном разряде и на протяжении целого десятилетия входил в десятку сильнейших теннисистов. 72 недели сохранял статус первой ракетки мира. На счету Эдберга сотни выигранных матчей, включая поединки с такими суперменами, как Беккер, Лендл, Виландер, Агасси и Сампрос. Сколько бы ни стоил билет на матч с его участием, Стефан никогда не разочаровывал. Финалы у имблдонского турнира между Эдбергом и Беккером забыть невозможно. В двух встречах из трех перевес оказывался на стороне шведа. В 1988 году он помешал Беккеру снова стать чемпионом, выиграв со счетом 4-6, 7-6, 6-4, 6-2. К этому моменту Борис уже дважды покорял Уимблдон. Однако в финале 88 -го года, когда матч пришлось два раза прерывать из-за дождя, принял поражение от Эдберга, показавшего феноменальную игру на траве. В полуфинале против неистового мирослава Мечержа который сходу вырвался вперед в двух сетах, Стефан сумел отыграться и получил билет в финал, ставший первым триумфом представителя Швеции на лондонском корте после многолетнего перерыва. Борг выиграл здесь свой пятый и последний титул в 1980 году. Хотя Стефан Эдберг держал себя как лорд, не стоило обманываться на его счет. Победу он никогда так просто не уступал. Внешне бесстрастный, На самом деле он весь отдавался борьбе, как подобает настоящему чемпиону. И при этом относился к тому типу победителей, которые превыше всего ценят честную игру. Не случайно ATP назвала в честь Эдберга награду, которая уже не один десяток лет вручается по итогам сезона самому благородному игроку. Спустя год после первого триумфа Стефана на Уимблдонском турнире, Борис отомстил ему в финале 1989-го. Немец, находясь в потрясающей форме, выиграл у шведов в трех сетах. Однако в 1990 году, в третьем акте их противостояния в храме тенниса, Эдберг в финальном матче показал настолько высокий уровень мастерства, что нанес Бум-Буму поражение, выиграв в пятом сете затянувшегося поединка со счетом 6-2, 6-2, 3, -6, 3, -6, 3 -6, 6 Эпический финал с очень напряженной и зрелищной игрой у сетки. После второго выигранного турнира мейджора в Лондоне Эдберг оттеснил с позиции лидера мирового рейтинга Ивана Лэндла. Он продолжил прославленную династию шведов, становившихся первой ракеткой мира, подхватив эстафету у Борга и Виландера. Первой победы во взрослом турнире «Большого шлема» Эдберг добился в 1985 году на открытом чемпионате Австралии, который тогда еще проводился на траве, на старой арене теннисного клуба «Куйонг». Его соперником в финале стал никто иной, как Мац Виландер. Стефану было всего 19, но его прекрасная игра уже вызывала восхищение. В одной восьмой финала в матче против опытного австралийца Уолли Мазура он реализовал два матч -болла. Поймав кураж, в полуфинале Эдберг выиграл еще один невероятный марафон, взяв верх над Иваном Лендлом со счетом 9-7 в пятом сете. И завершил этот шедевральный марш-бросок одолев в финале Матца Виландера. На счету Матца было уже три победы в турнирах «Большого шлема». В 17 лет он совершил невозможное. Покорил Ролангар-Рос, после чего выиграл еще два турнира в Австралии в 1983 и 1984. А тем временем Эдберг не сбавлял обороты. Два года закреплял опыт, чтобы в 1985 году завоевать титул на открытом чемпионате Австралии, обыграв своего друга Матца со счетом 6-4, 6-3, 6-3. Это был единственный полностью шведский финал в истории турнира и начало впечатляющей карьеры Эдберга. Второй победы на австралийском турнире Стефан добился два года спустя. На этот раз его соперником оказался Пэт Кэш, который чуть позже, в том же 87-м году, выиграет Уимблдон, нанеся поражение Ивану Лендлу. Финал между Эдбергом и Кэшем Своего рода эталон игры слёта. Агрессивный, неутомимо атакующий австралиец против виртуозного шведского сеточника. В 1987 году австралийский турнир Большого шлема в последний раз проходил на травяном поле Куиннс, перед переездом на твёрдые корты Мельбурн Парка. Более зрелищный эпилог трудно было даже представить. Эдберк выиграл в пятисетовом матче со счётом 6-3, 6 63 Горячо болевшая австралийская публика аплодировала новому чемпиону, не скрывая разочарования проигрышем своего кумира Пэта Кэша. Но не везде Эдберга ждал триумф. непокоренным так и остался Ролан Гаросс. Это была больная тема для шведского теннисиста, который за свою карьеру дважды побеждал в каждом из трёх остальных турниров «Большого шлема». Отличный шанс представился Эдбергу на открытом чемпионате Франции 1989 года. В полуфинале он встретился с Беккером, показав фантастический атакующий теннис. В этом марафонском забеге оба противника большую часть времени играли возле сетки. Матч закончился со счетом 6-3, 6-4, 5-7, 3-6, 6-2 в пользу Стефана, а впереди уже маячил финал, о котором он так мечтал. Однако в реальности все обернулось драмой. Игра против Майкла Чанга приняла неожиданный оборот. Эдберг выиграл два сета из трех. В четвертом ему несколько раз представлялась возможность сделать брейк. Но Чанг подавал так, чтобы втянуть шведа в розыгрыш, планомерно отбивая даже самые невероятные мячи. Уступив в четвертом сете, Стефан быстро вернул себе преимущество в пятом. Казалось, он уже в шаге от долгожданного триумфа на грунте, однако Чангу удалось сделать сумасшедший рывок и добиться победы в невероятном пятом сете. Изобретатель на Стетберг, которой славилась его игра вблизи сетки, не могла проявиться в полную силу на грунтовом поле, замедляющем скорость. И тем не менее, это был матч, достойный попасть в учебники. Даже на таком медленном покрытии швед показывал высочайший класс. Из всех тренеров Эдберга двое сыграли решающую роль в эволюции его техники. Перси Росберг и Тони Пикард. Ну и, конечно, нельзя забывать о судьбоносной роли его матери. Стефан родился 19 января 1966 года на юге Швеции в маленьком городке в Вестервике с населением 15 тысяч человек. Его отец, человек долго, служил в полиции, а мать была домохозяйкой и страстно увлекалась теннисом. Именно она привела Стефана на теннисный корт, где его вскоре заметил Перси Росберг, тот самый тренер, который 10 годами ранее открыл талантливого мальчика по имени Бьорн Борг. Огромная заслуга Росберга состояла в том, что когда Стефану исполнилось 15, он отучил своего подопечного от двуручных бэкхендов, отрабатывая с ним сокрушительный удар слева одной рукой. Тренер понимал, что атакующий теннис требует надежного одноручного хвата, который дает большую свободу при выполнении бэкспинов и валлеев слева. Интуитивное решение, радикально повлиявшее на карьеру Эдберга, вооруженного на редкость эстетичным ударом слева, эффективным и неизменно результативным. Это касалось и ударов с лёта. Следующее важнейшее решение – переход к британскому тренеру Тони Пикарду, бывшему профессиональному теннисисту. Пикард, с которым Стефан усиленно занимался физической подготовкой, настраиваясь на профессиональные турниры, начал работать с ним уже после того, как в 17 лет швед собрал календарный большой шлем среди юниоров, выиграв за один сезон все четыре юношеских мейджора. Эдберг — единственный теннисист в истории, кому это удавалось. Эдберг быстро перешел во взрослый эшелон. Уже в 18 он победил в турнире на закрытом корте в Милане, где его соперником в финале выступил гораздо более опытный Мац Виландер. Это произошло в 1984 году, И с тех пор Эдберг больше десяти лет показывал первоклассную игру вплоть до последнего успешного чемпионата 1995 года в Дохе, Катар, где он одолел сопротивление другого шведа Магнуса Ларссона. Впервые увидев 17-летнего Эдберга на юниорских соревнованиях, великий Рина Таммази произнес пророческие слова. «Если он в ближайшие пять лет не выиграет у Имблдон, я перестану писать про теннис». «Теперь вы не останетесь без работы», — с улыбкой воскликнул Стефан, встретив неповторимого Рина после своего первого триумфа на лондонском турнире, через четыре с небольшим года после пророчества. Таммази обожал Эдберга, а я обожал их обоих. Один из них был эталонным спортсменом, другой — моим учителем в журналистике. В карьере шведского теннисиста было еще два победных матча, которые он провел на заоблачном уровне. оба финалы открытого чемпионата США, оба против американцев, каждый из которых возглавлял мировой теннисный рейтинг. Первый финал состоялся в 1991 году. Тогда Эдбергу удалось раскатать боевитого Джима Курье по прозвищу «Большой Джим». Американец тяготил к атлетическому теннису и предпочитал размеренные ритмичные розыгрыши. А Эдберг вырывался вперед прежде всего за счет выходов к сетке. В этом поединке Стефан ни разу не послал сопернику двух одинаковых мячей, сбивая того с ритма и варьируя удары. Курье потерпел унизительное поражение со счетом 6-2, 6, 6, 6 на глазах у своих соотечественников. Через год ситуация повторилась, только теперь по ту сторону площадки шведу противостоял Пит Сампрос. Стефан эффектно проводил атаку за атакой, радуя филигранной техникой и точностью каждого движения. Такие матчи нужно сохранять для истории и пересматривать. Это творчество в чистом виде. Один из самых фантастических поединков в истории открытого чемпионата США. Эдберг победил со счетом 3-6, 6-4, 7-6, 6-2, завоевав в Нью-Йорке шестой титул большого шлема. Поцелованный богом тенниса. Разве что этим можно объяснить техническую виртуозность Стефана Эдберга. Непредсказуемая подача. Не случайно именно он послужил прототипом для создания логотипа открытого чемпионата Австралии по теннису. Первый мяч он запускал, словно стрелял из лука, отводя корпус назад и чуть сгибая ноги. Его топ-спины сводили соперников с ума. Вторая подача, пожалуй, была лучшей в мире среди теннисистов его поколения. Не менее феноменальное впечатление, чем подача производила его удар слева. В высший пилотаж. Абсолютная гармония движений, безупречная выдержка. Бэкхенд Эдберга — это произведение искусства, которое можно выставлять в любом музее мира и которым он обязан счастливой интуиции тренера Перси Росберга. Какое везение, что Росбергу попался такой исполнительный и способный подопечный, который в 15 лет без возражений изменил хват на одноручный. Валей слева наглядно иллюстрировал божественную координацию левой стороны тела Стефана. В леворучном бэкспине и ударе с лёта сочетались мощь и пластичность. Они никогда его не подводили. Эти отточенные приёмы помогали компенсировать более уязвимый удар справа, который Эдберг выполнял слишком закрытым хватом, высоко поднимая локоть. Именно относительно безобидный форхенд помешал Стефану выиграть Роланго Рос, когда до цели было уже рукой подать. Присутствие Эдберга на любой площадке всегда гарантировало зрелищную игру. На его счету десятки знаменательных побед, встреченных овациями зрителей. За свою карьеру он выиграл в общей сложности 41 турнир, принес Швеции золото на Олимпиаде в Лос-Анджелесе и 4 кубка Дэвиса. Как и Бьерн Борг до него, Эдберг приумножал славу шведского тенниса наряду с таким выдающимся мастером ракетки, как Мац Виландер. Вслед за Эдбергом в Швеции появилось еще немало прекрасных спортсменов. Сундстрём, Ярит, свенсон Ньюстрём, Пернфорс, Карлсон, вплоть до Сёдерлинга, который в последний раз фигурировал в первой десятке мирового рейтинга в 2011 году. Но всем им было далеко до Эдберга. Никто из них не показывал такой красивой игры. Никто не мог тягаться с его блестящим атакующим теннисом. Это было сплошное эстетическое наслаждение. Позднее, похожий стиль игры демонстрировал Федерер. Неудивительно, что король Роджер, как прозвали Федерера, в какой-то момент обратился за тренерской помощью и поддержкой на турнирах именно к Эдбергу. Их знакомство имеет свою предысторию. В 1993 году на турнире в Базеле Эдберг в финале уступил победу Михаэлю Штиху. После матча немец вручал памятные медали работавшим на соревнованиях волбоем, среди которых оказался и Роджер Федерер, подающий надежды 12-летний базельский теннисист. Стефан Эдберг был его кумиром и вдохновителем. Мальчик не пропускал ни одного его матча по телевизору. Пройдет время, и этот болл-бой станет одним из величайших теннисистов в истории. 20 лет спустя после первой встречи в 2013 году он позвонит Эдбергу и попросит стать его тренером. Десять недель совместной работы помогли Федереру вернуть пошатнувшуюся уверенность в игре у сетки и закрепить атакующие приемы. Именно под руководством Эдберга Роджер, как и ожидал, восстановил особенно тонкие настройки сеточника. «Помощь Роджеру, Федереру», — признавался Эдберг, — «одна из самых замечательных и приятных вещей, которые мне приходилось делать в теннисе. Роджер и Стефан — настоящие родственные души». Можно было бесконечно наслаждаться тем, как они работают на корте, как тренируются бок о бок. От одного вида двух гениальных виртуозов ракетки становилось светлее на душе.